Глава девятая В конце концов, мы сумели пережить этот день, насыщенный разного рода излияниями чувств, прерывавшихся, как мне казалось, сотнями телефонных звонков. Я по меньшей мере шесть раз говорил шофлером, но не узнал. Ничего нового, если не считать того, что наши планы претерпели изменения. Вместо слов «в течение дня я к вам заеду», Он стал говорить, — Вечером я к вам заскочу. По совету друзей я позвонил в частное сыскное агентство и поговорил с парнем, у которого когда-то брал интервью о делах русской мафии на брайтон бич Я едва успел сказать ему о причине звонка, как он воскликнул, — Боже, пропавшие близнецы, Господи, так это вы мне и в голову не пришло. Он прекомендовал мне лучшего детектива специализирующегося по розыску пропавших людей. Этот детектив оказался женщиной по имени Мэри МакГафферти, и мы договорились встретиться на следующий день. Мэри продиктовала перечень сведений, которые хотела бы от меня получить. «Мы дадим вам скидку», — сказала она, «50 — «пятьдесят процентов от обычной ставки». Но, несмотря на эту щедрость, услуги фирмы вливались в изрядную сумму. «Семьдесят пять долларов в час». Вместо 150 плюс текущие расходы. Несколько раз я звонил на студию и разговаривал с Кристой. Та, задыхаясь от волнения, сказала, что фирма обещала 10 тысяч в качестве вознаграждения за информацию. Фотографии мальчиков, сообщения о вознаграждении и телефон горячей линии будут появляться на экране в начале каждого часа. Я поговорил с женщиной из центра розыска пропавших детей. Центр, оказывается, привел в действие свой, как она сказала, e-mail-локатор. При помощи сложной разветвленной сети электронных адресных книг, в котором прилагалась необходимая информация, фотографии мальчиков и номер телефона горячей линии, можно было вступить в контакт с более чем тремя миллионами человек. Друзья и знакомые звонили десятками. В пять часов я вдруг осознал, что с момента исчезновения сыновей прошли сутки, однако делиться своим открытием ни с кем не стал. В шесть тридцать какой-то застенчивый парнишка латиноамериканского обличья доставил из тайского ресторана заказанную лис еду. Мой отец подозрительно изучал пищу, а Джек принялся уплетать ее с большим аппетитом, призывая дочь последовать своему примеру. — Тебе надо набираться сил, дорогая. Моя мама проживала кусочек и сказала отцу, — Послушай, Боб, ведь это же просто... — Всего-навсего Бобы. — Семь часов вечера. — Восемь. — Девять. Все стали готовиться ко сну. Я не спал так давно, что временами мутился рассудок. Однако даже не представлял, как смогу заснуть. Лис суетилась, превращая кабинетную софу в спальное место для своего папочки и меняя простыни в предназначенной для моих родителей большой хозяйской спальне. Я тупо бродил за ней, следом за одеялами, простынями и полотенцами. Сама она решила спать в комнате мальчиков, но, подойдя к дверям, замерла и прошептала, «Нет, я не могу, я не могу здесь спать. О, Боже!» Алекс и снова разразила с рыданиями. Я пытался обнять ее за плечи, Она сразу выскользнула из-под моей руки и, немного успокоившись, сказала, — Я устроюсь на раскладушке в общей комнате, а ты ляжешь на кушетке в гостиной. С этими словами жена пошла в ванную, а я поплялся следом со стопкой полотенец в руках. Лиса остановилась перед туалетным столиком, посмотрела в зеркало, а потом на раковину. Я видел отражение ее неподвижного, похожего на маску лица, В зеркале, но когда она вдруг резко повернулась ко мне, на нем было написано изумление. Как сюда попали эти монеты? Умывальник был сделан из искусственного мрамора, со встроенной в него раковины. И вот на краю раковины между кранами я увидел десятицентовые монеты с изображением головы статуи свободы. Монет было семь, и они образовывали абсолютно прямую линию. — Понятия не имею, — удивился я. — Может быть, их разложили мальчики, увлеклись коллекционированием? — Не думаю. Ответ был, конечно, неопределенным, но я ни на йоту не сомневался, что раньше этих монет не видел. Я бы не мог их не заметить. Я всегда стоял рядом с Кевином и Шоном, когда те чистили зубы. Мне надо было убедиться, что процедура продлится более двух секунд, а по ее завершении парни хорошенько умоются. Делал я это вовсе не потому, что зациклился на гигиене зубной полости своих детей. За моей бдительностью чела лис. Я знал, что мне придется отвечать за все, даже за малейшие пробелы в воспитании, поэтому просто не мог не заметить монет на умывальнике. Их появление меня испугало с каким-то безумным сигналом. — Кто-то их положил сюда, — сказал я. — Кто? — Зачем? — Похититель. — Боже мой, Алекс, пойдем. Я хочу тебе кое-что показать. Я провел ее в комнату мальчиков, указал на маленького кролика оригами и спросил. — Скажи, эта штуковина принадлежит кому-то из них? Я ее раньше никогда не видел. — Нет, — ответила лис. Я ее тоже не видела. Она бросила на меня испуганный взгляд и прошептала, что это такое, Алекс, кролик, монеты, что это должно означать? Не знаю. На ее глазах выступили слезы, но когда я попытался ее утешить, лис стряхнула мою руку. Я прошел следом за ней в ванную комнату. Она высморкалась ополоснула лицо холодной водой и уткнулась в полотенце. Когда раздался громкий стук в дверь, я сидел на четвереньках в общей комнате, безуспешно пытаясь привести в рабочее состояние нашу рахитичную раскладушку. — У дверей по очереди журили Джек и мой отец. Папа что-то хрипло спросил, а посетитель ему ответил. Я узнал голос Шофлера. Вскоре они появились в дверях, а я все еще пытался выбраться из-под раскладушки. — Как дела? — спросил Шофлер. Я изобразил нечто похожее на пожатие плечами. Сам детектив выглядел отвратительно. На нем был страшно помятый льняной пиджак со свободно болтающейся одинокой пуговицей. С бедер свисали видавшие виды штаны цвета хаки. С законного места этот предмет туалета вытеснило внушительное брюхо копа. По глазам было заметно, что их владелец срочно нуждается в отдыхе. Волосы на правой стороне головы полицейского стояли торчком. Значит, по пути к моему дому Шофлеру удалось вздремнуть в машине. — Боюсь, что вас зверски донимает пресса, — сочувствовал он. — Если хотите, я попрошу полицию и округа выставить у ваших дверей охрану, если станет невмоготу. Я скажу, пожалуй, плечами. — Вы ведь тоже этим занимаетесь? — спросил Шофлер, кивая в сторону входной двери. — Да, — ответил я, — ведь эти ребята просто делают свое дело. — Ведь вы, Боб, я не ошибся, — Коп посмотрел на моего отца и, засунув палец под ремень, пытался подтянуть повыше штаны. — Нет, не ошиблись. Роберт, Джей, Калахан, с вашего позволения, хохотнул на высокой нотке отец, и для тех, кто его хорошо знал, это говорило о том, что мой отец нервничает, очень нервничает. Вы не могли бы пригласить сюда всех, кто сейчас находится в доме? Я окаменел от ужаса. У вас есть что сообщить? Имеются новости? Шофлер отрицательно покачал головой и, наклонившись, надавил на раму, удерживающую непокорные ножки раскладушки. Кровать с грохотом развернулась. — Извольте, — усмехнулся коп. Затем мы вдвоем ухитрились передвинуть это нелепое сооружение на нужное место. — У моего сына была подобная штуковина, когда он лежал в госпитале, — сказал детектив. — Мне тоже довело с разок на ней спать. Довольно удобно. Когда Лис и все остальные расселись, Шофлер объявил, что хочет познакомить нас с развитием событий в течение дня и ситуации на данный момент. — Поиски в лесу за территорией ярмарки продолжаются, — сказал он и в них участвует столько волонтеров, что не протолкнуться. Горячая линия просто раскалился от звонков, но чтобы их рассортировать, потребуется время. Опрос служащих ярмарки идет медленно, но все-таки идет, — продолжил Шофлер и добавил, что надежных свидетелей, запомнивших наших мальчиков, найти пока не удалось. Впрочем, об этом я уже говорил Алексу, — закончил коп. Я вдруг увидел перед собой Кевина и Шона. Мальчишки весело хохотали над ужимками жонглера. Я потряс головой, пытаясь прогнать это тревожное видение. Теперь, думая о детях, я постоянно испытывал чувство потери, и это приводило меня в состояние близкой к панике. Мне казалось, что я снова и снова карабкаюсь на скалу и каждый раз с нее срываюсь. Так бывает только в кошмарных снах. Единственная положительная новость заключалась в том, что торгующий свечами педофил находится вне подозрений. Тем не менее администрация ярмарки прихлопнула его лавочку, и он же не сможет продавать малышам свои волшебные жезлы и магические свечи. Но парень отчитался за каждую минуту своего времени, и его участие в покушении исключается. «Это утешает», — промолла Лиз, сжимая кулачки. — А я где-то слышал, что слишком надежное алиби вызывает подозрение, заметил Джек. Шофлер вздохнул и спокойно возразил, что готов ответить на все интересующие нас вопросы. За какие-то десять минут он ухитрился не только очаровать и успокоить мою маму и Лиз, но и произвести хорошее впечатление на мужчин. А его таланту услушать собеседника могли позавидовать даже самые опытные репортеры. — Слишком надежное алиби, — переспросил он. — По правде, — говорят, — Джек, — такой вещи просто не существует. — Я понимаю, что вы хотите сказать. Но в нашем случае множество людей готовы под присягой свидетельствовать о местонахождении парня в интересующий нас период времени. — И чем же он занимался? — спросил мой отец. — Если мне будет позволено задать подобный вопрос. Шофлер пригладил торчащий вихор и выдавил некое подобие улыбки. Его вообще не было на ярмарке. Вторую половину дня, с часу до шести, свечник провел, — Коп открыл записную книжку, — в мотеле «Бейсайт» в городе Аннаполис, где проходит курс безопасного вождения автомобиля. Шофлер взглянул на нас и снова обратился к записной книжке. После этого он отправился в группу поддержки лиц, недавно потерявших родителей, — Его мать умерла три недели назад. Группа собиралась в Анаполисе, в епископальной церкви Святой Троицы, — закончил Шофлер и закрыл записную книжку. — Итак, этот парень отпадает, — подытожил Джек. — Да. — Это хорошо, — повторила Лис и, глядя на меня, спросила, — верно? — Верно, — ответил Шофлер, — поскольку исключает одну из версий, что обычно идет на пользу следствию, позволяя использовать наличные ресурсы в ином направлении. — Итак, — он потер руки, — есть ли у вас другие вопросы? — Звонков с требованием выкупа не поступало, — сказал мой отец, с тревогой поглядывая в мою сторону. — Меня интересует, что вы думаете по этому поводу. — Пока в любом случае слишком рано, — ответил Шофлер. — Но если вы хотите знать мое мнение, то я таких звонков и не жду. — Не ждете, но... — Но почему? — Шофлер недовольно скривился и вздохнул. Если вы охотитесь за деньгами, то зачем захватывать двоих детей? Ведь это же не распродажа, если вы понимаете, о чем я. — Боюсь, я не понимаю, — вступил в беседу Джек. — Два ребенка означают для похитителя двойное беспокойство, — пожал плечами Шофлер. — Это вовсе не значит, что он получит за них двойной выкуп. Несчастные родители, по моему мнению, готовы заплатить за одно дитя не меньше, чем за двоих. И, кроме того... Он заколебался, но, видимо, решив не обходить острых углов, продолжал. — В мире есть множество богатых людей. Если детей крадут с корыстных мотивов, то похитители выбирают родителей с м, большими финансовыми возможностями, чем Алекс и Лис. — Конечно, — он вопросительно посмотрел на Джека и моих родителей, — конечно, если и дедушки, и бабушки похищенных детей, не я директор средней школы. Нервно усмехнулся Джек, что было для него совершенно нетипично. Относительная нехватка средств была тем единственным предметом, упоминания, о котором вынуждало Джека вставать в оборонительную позицию. Может, Боб является тайным миллионером? И он снова усмехнулся, глядя на моего отца. Нет, — отрицательно покачал головой папа. — Я не хочу сказать, что мы... — он посмотрел на маму. «Не можем собрать кое-какую мелочишку, если ликвидируем все активы, но...» Он покачал головой, видимо, размышляя о словах Шофлера. «Итак», — произнес полицейский, — «вы понимаете, что я имею в виду?» Он воздел руки к потолку, а затем расслабленно уронил их на колени. «А что можно сказать о мотивах, не имеющих прямого отношения к финансам?» «Каких же?» — встрепенулся Шофлер. — Я имею в виду моего сына и передачи, которую он готовит, — взглянул отец в мою сторону. — Парень нажил себе немало врагов. — Это так? — спросил коп, вскинув брови. — И я ощутил то тревожное напряжение, которое появляется, когда в кровь поступает новая порция адреналина. Сам я почему-то ни разу не подумал о подобной возможности. Мысль о том, что похищение мальчиков произошло по моей вине вызвало у меня отвращение. Но для своих репортажей я всегда искал острые темы. Организованная преступность, отмывание денег, незаконная торговля оружием и тому подобное — вполне возможно, что... — Мой отец прав, — кивнул я Шофлеру. Мне это почему-то в голову не приходило. — В таком случае, — произнес Шофлер, — не могли бы вы назвать людей, которые имеют против вас такой зуб, что способны? Но при чем здесь дети? Почему не я? Просмотрите свои досье и составьте список тем и лиц, которые привлекут ваше внимание или вызовут подозрение. Это не повредит. Я обещал все сделать, а Шофлер вопросительно взглянул на каждого из нас. Похоже, к этому времени вопросов ни у кого не осталось. Простите, — встал Джек и широко зевнул, — позвольте мне выразить вам нашу глубокую признательность. Может быть, хотите чаю со льдом? — спросила мама, поднимаясь с места. — Или кофе? — Вообще-то, — протянул Шофлер, — мы хотели бы немедленно приступить к осмотру помещения, хотя я знаю, что час уже поздний. — Осмотру? — переспросила Лиса. — Какому осмотру? — Осмотру помещения, — повторил Шофлер и, глядя на меня, продолжил. — Мы с вашим супругом уже обсуждали этот вопрос. Он думает, что похитители побывали в вашем доме. Не исключено, что нам удастся что-то обнаружить. Впрочем, в любом случае, это обязательная процедура. — Я вовсе не думаю, что они здесь были. — Поправил я Шофлера. — Я это знаю. — Ты сказал им о монетах? — спросил лис И о кролике. — А это еще что? — поинтересовался детектив. Когда я стал объяснять, он кивнул, достал записную книжку и сделал пометку. — Мы заберем это с собой в качестве вещественных доказательств. — Ничего не понимаю сказал я Шофлеру. В том, что здесь побывал Кевин, нет никаких сомнений. Он звонил мне с этого номера. Теперь, когда я отдал вам свой аппарат, вы это и сами знаете. Шофлер ответил неопределенным кивком, потянул штаны и произнес. Верно, и мы попросили фирму Веррисон представить нам полный отчет. Что именно? Список входящих и исходящих звонков с вашего сотового. Мы хотим убедиться, что звонок Кевина не был переправлен с другого аппарата. Подобный, к вам известно, случается. Но, не обращая внимания на мой слабый протест, Шофсер продолжал. Время позднее, нам хотелось бы начать обыск. Думаю, на это уйдет пару часов. Поэтому не стану возражать, если у вас возникнет желание куда-нибудь прокатиться или заняться каким-то иным столь же приятным делом. Прокатиться? спросила мама таким тоном, словно детектив предложил нам искупаться в океане или сделать маникюр. — На некоторых людей опыск действует угнетающе, — спокойно пояснил Шофлер. — Да и кому понравится, когда чужие люди копаются в их доме, роются в личных вещах. Но если вы вдруг пожелаете остаться, пожалуй, плечами, вам придется пробыть в этой комнате до тех пор, пока мы не окончим со всеми другими помещениями. Потом поищем здесь. Он щелкнул языком, и этот звук показался мне неестественно громким. — Ну, что же, — сказала мама, — лично у меня нет ни малейшего желания куда-нибудь прокатиться. — Думаю, мы все останемся здесь, — заключил я. — Нас это вполне устроит, — ответил Шофлер. — В этом случае мы сможем вычеркнуть еще один пункт из нашего списка. Возьмем у вас отпечатки пальцев. «Что — Что? — изумился Джек. — Абсолютно стандартная процедура, мистер Таггарт. Должны иметь отпечатки пальцев все, кто находится в этом доме, чтобы позже их исключить. Затем мы возьмем отпечатки пальцев у тех, кто здесь побывал, у уборщицы, няньки, водопроводчика, по той же причине. Коп закончил разъяснение и взглянул на часы. — Но почему это нельзя сделать завтра? — спросил Джек, обнимая Лиз за плечи. Моя дочь совсем обессилила. Знаю. Печально покачал головой в шаффлер. Час действительно поздний. Но не сомневаюсь, что вы нас поймете правильно. Если здесь остались следы, способные пролить свет на печальные события, то нам бы хотелось обнаружить их как можно раньше, чтобы немедленно приступить к действию. Но и это еще не все. Чем больше мы будем ждать, тем более место действия кажется, простите меня, загрязненным. Кроме того, команда уже ждет за дверью и готова приступить. Они уже у дома, — услышал я собственный голос. Я не понимал, почему это сообщение меня встревожило, но дело обстояло именно так. — Вы не возражаетесь, мы приступим? — спросил Шофлер и еще раз взглянул на часы.